Глава 947. Принесите её почтеннейшему. Это заклинание имеет ограничения по месту и времени использования, но в случае выполнения их всех ты сможешь перенести переплавленный другим артефакт к себе. Однако эта магия идёт вразрез с волей неба. Использование чревато приходом Треволнения небес. Я могу незаметно тебе помочь, но пережитить его тебе предстоит самостоятельно. С этими словами бумажный человек коснулся пальцем лба Ван Бола. Ван Паола хотел было уклониться, но в последнюю секунду передумал. В его голову проникла прядь божественной воли, превратившейся там в строчки заклинания и технику переплавки, с чем-то подобным ему ещё не доводилось работать. Это явно была не магия Империи Звездопада, как она попала к божественному человеку неизвестно. Даже техника переплавки оказалась весьма необычной. Прям много благодарен почтённый. Ван Паола накрыл ладонью кулака и отвёл глубокий поклон. Он по-своему понял назначение магии под названием Техника незаметной подмены. Это воровская божественная способность, позволяющая что-нибудь спрятать. В ване было ярко засияли глаза. За годы переплавки артефактов он стал настоящим мастером, поэтому сразу оценил переданную ему технику. Она сразу показалась ему бесчеловечной. Не трудно представить, что почувствует человек, чьё артефакт сразу после труднейшей переплавки бесследно исчезнет и попадёт в руки другому. От чувства обид он вполне мог закашляться кровью. От одной мысли о том, что эта техника может помочь ему отомстить девушке с колокольчиком, Ван Буоло буквально засиял. Проказливая девчушка вознамерилась сделать папочку своим рабом-воителем? Ван Буоло фыркнул и поднялся в воздух. Он полетел не к одной из девяти плавилен, а на равнину неподалёку от каменных громадин. Относительно уединённое место неплохо подходило для применения новой техники, к тому же с началом треволнения у него будет больше пространства для манёвра. Разумеется, он думал о том, чтобы подобраться к девушке с колокольчиком поближе, дабы молнии трево волнения помешали ей и её подручным. С другой стороны, стоит ему подойти слишком близко, как на него нападут. Поэтому ему пришлось остаться на равнение. Сев в позу лотоса и сделав глубокий вдох, он закрыл глаза и раскинул божественное сознание на случай внезапного нападения. Его руки при этом быстро складывались в магические пассы. Следуя инструкциям божественного человека, он начал технику незаметной подмены. Ключевым моментом было правильное восприятие, лежащее в её основе теории. Переплавка с помощью этой магии была довольно непростой, однако Ван Буэлло обладал богатым опытом в этой области, поэтому ему было достаточно слегка видоизменить привычную ему методику переплавки артефактов. Техника незаметной подмены использует силу треволнения молнии для призыва силы небытия. Таким образом достигается резонанс, что вызывает зеркальный эффект с переплавляемыми вокруг артефактами. В итоге этот зеркальный образ можно было сделать материальным, в этом и заключалась главная трудность. Бытие рождается из небытия. Ван Буэлэ задумчиво склонил голову на бок, у него не было времени в деталях разбирать логику, стоящую за этой теорией. В данный момент его задача заключалась в следовании техники, что в принципе у него неплохо получалось. Кто-то другой столкнулся бы с множеством трудностей, но спустя два дня после множества неудачных попыток над головой Ван Буэлэ начал грохотать гром. Поначалу звук был совсем тихим, постепенно он становился всё громче и громче. Небо над Ван Боула затянули грозовые тучи. Избранные на вершинах гор, заметив тучи в небе, сразу же посмотрели туда, где сидел Ван Боула. «Он что-то задумал! Он что, хочет нам помешать? Ему совсем жить надоело?» Во взгляде девушке с колокольчиком сквозило презрение. Она бы с удовольствием посмотрела, каким грандиозным провалом обернётся атака её противника. Любое его действие будет расценено остальными как попытка помешать им получить благословение, тогда он не только может лишиться шанса подняться на следующую стадию культивации, но и жизни. Ему придётся покориться ей, ибо только она сможет его спасти. Если к этому времени он всё ещё будет дрыкаться, я пристраняю его. Девушка с колокольчиком холодно фыркнула. Ни один из потенциальных рабов, на которых она положила глаз, не избежал поимки. Дело было в культивируемой её технике. Чем сильнее РАП, тем эффективнее действовала техника. С её помощью она пробьётся на новую ступень культивации и достигнет пика. У этой техники культивации не было названия, во всяком случае ей оно было неизвестно. Что интересно, ей она научилась не в секте девятиглавый Феникс. Несколько лет назад она повстречала загадочную женщину-практика, и она считалась своей второй наставницей. Именно она обучила её этой технике. С первых дней культивации она почувствовала всю необычайность этой магии, но вдобавок она заподозрила, что была не единственной ученицей загадочной женственной практика. Похоже, она была одной из многих, кто культивировал эту технику. Она разводит ядовитых тварей. Примечание переводчика. Под этой фразой подразумевается культивирование лучшего из множества претендентов. Существует легенда о том, как в древности множество видов ядовитых насекомых помещались в один сосуд, дабы они пожрали друг друга. Якобы после такого выжившая насекомая насыщалась ядом всех остальных. Или это непреложное условие после достижения определённого уровня культивации техники? Несмотря на мочевшие её сомнения, техника оказалась невероятно полезной. Она была одной из причин, почему её нарекли дочерью Дау из секты Девятиглавы Феникс. Разумеется, она не собиралась отказываться от столь полезного инструмента. Во время переплавки путеводной палочки она искоса поглядывала на Ван Боуле, тем временем у него всё лучше и лучше получалась переплавка. После череды ошибок он наконец поймал правильный ритм, в этот же миг в небе прогремел раскат грома. Сгущающиеся тучи в вышине то и дело озаряли вспышки, и те молнии отличались от тех, что наслала на него бутылочка для загадывания желаний. Те молнии вела воля, эти же были лишь сосредоточенной энергией. Тем не менее, даже в этих мёртвых молниях была заключена немыслимая сила. Первая молния угодила в землю в нескольких десятках метров от Ван Бауле, его сердце ушло в пятки. Но он кое-где почувствовал скрытую в ней силу. К сожалению, он прошёл точку невозврата, поэтому было вынужден сцеснить зубы и продолжить поднять магические пасы. После очередного раската грома с неба ввыв начали бить молнии. Грохот был слышен на много километров окрест, и сборные на вершинах гор поражённо повернулись на звук. Они обнаружили, что пугающие по своей силе молнии бьют только в радиусе 300 м от Ванболе. Эта зона по неизвестной причине не расширялась. «А значит, им не о чем беспокоиться». Почувствовав лёгкое облегчение, они и остались на стороже. Их главной целью были путеводные палочки. Если молнии не будут им мешать, они не станут ничего делать. Всегда проще концентрироваться на одной проблеме, чем на нескольких. В итоге никто не попытался остановить грозу. Ван Боуэл с трудом сдерживал дрожь. Раскаты грома становились все громче, а сила молнии все выше. Поле вокруг него практически превратилось в сверкающее яркими всполохами озеро, скачущие по земле электрические разряды время от времени ударяли в него. Подобный человек тоже защищал его, поэтому большинство молний рассеивались, так и не добравшись до него. От страха Иван взъерошил волосы в сталья дыбом. Однако он был человеком суровым и жестоким. Сквозь сверкающие электрические разряды он посмотрел на девушку с колокольчиком. В этот момент его глаза холодно блеснули. Что-то мне не нравится ауре этой девчушки. Нован был он ни разу не сбился с поименова ритма. Его руки двигались всё быстрее и быстрее, отчего молния становилась всё больше. Он с огромным трудом продержался 2 часа. Наконец у него в голове послышался гул. В этот же миг его божественное сознание, осенённое благословением из закрая самих небес, раскинулось во все стороны и нащупало присутствие десяти полочек, которые избранные переплавляли на вершинах гор. Стоило ему ощутить их присутствие, Как Ван Боуле охватило странное чувство, словно глядя на любую из них, ему достаточно пожелать, и она переместится ему в руку при помощи техники незаметной подмены. Это чувство было трудно игнорировать. Обрадованный Ван Боуле сразу же посмотрел на гору, где сядила девушка с колокольчиком. За последние два дня путеводная палочка на этой горе сформировалась на 90%. Совсем скоро она окончательно примет материальную форму. Похожим прогрессом могли похвастаться интеллигентные практики девушка в маске, парень в чёрном халате и юная девочка немного от них отставали. Их палочки сформировались на 80%, результаты остальных варьировались между 60 и 70%. «Отличный момент!» Губы Ван Боуле тронула лёгкая улыбка. В глазах полыхало загадочное пламя, пока он смотрел прямо на девушку с колокольчиком. Та наклонила голову и одарила его брезгливым взглядом, Она явно хотела что-то сказать, но тут её палочка ярко вспыхнула. Похоже, она готовилась материализоваться. «Непобедимый гром, истребляющий демонов! Отправляйся за этой палочкой и принеси её почтеннейшему!» Подняв правую руку, негромко произнёс Ван Була.